В надежде, что тут ему больше повезет, он задумал создать газету «Мушкетер-2». На самом деле речь шла о новостях, издании Жюля Наряка, переименованном, чтобы привлечь читателей. Однако, вопреки оптимизму, высказываемому Александром, «Мушкетер-2» начал спотыкаться с первых же шагов, и полгода спустя после своего создания перестал выходить за неимением подписчиков. И это было еще не все. Публикация новых мемуаров в «Солнце» газете Моисея Полидора Мийо была внезапно прекращена по просьбе читателей, которые не увидели ничего интересного в бесконечном повторении одних и тех же воспоминаний. Однако за время краткого существования «Мушкетера-2» Дюма имел удовольствие принимать у себя в кабинете главного редактора, а позже и у себя дома очаровательную даму 36 лет по имени Олимпия Адуар. Эта дама — актриса-любительница, романистка от случая к случаю, замужняя, но живущая отдельно от мужа, который служил где-то далеко в нотариальной конторе. С упоительным бесстыдством признавалась в том, что предпочитает мужчин в возрасте. И поскольку она обладала поэтическим умом, то всех своих убеленных сединами воздыхателей делила на мужчин бабочек, мужчин комаров, мужчин жаворонков, мужчин селезней. Ярая феминистка и покровительница животных Олимпия помещала в свой бестиарий всех партнеров мужского пола, какие встречались на ее жизненном пути. Дюма присоединился к ним, но его связь с Олимпией оказалась недолгой. Вскоре его сменила в постели Другая женщина – Ада Айзекс Менкен. Новая пассия Дюма была красивой голубоглазой брюнеткой 30 лет. Еврейка португальского происхождения, американская подданная, она родилась в Луизиане, называла себя поэтессой, лекторшей, актрисой, танцовщицей. Натурщицей, журналисткой и полиглоткой, и гордилась тем, что была специалисткой по творчеству Эдгара По, Марта Твена и Уолта Уитмана. Перепробовав множество профессий, Ада успела при этом поочередно побывать замужем за музыкантом, боксером, импресарио, а перед тем, как покинуть Америку, стала женой некоего Беркли, сделав это лишь с одной целью, чтобы узаконить ребенка, которого прижила с другим человеком. Она решила покорить Европу и к моменту знакомства с Дюма уже успела пленить Лондон, выступив в цирковом номере навеянном поэмой Байрона Мазепа. Номер выглядел эффектно. Привязанная к спине скачущего голубом коня и одетая в трико телесного цвета, в котором выглядела обнаженной, артистка перелетала через барьер и замирала, бесстыдная и великолепная перед ошеломленной публикой. Тот же номер ада повторила и в Париже, на сцене театра Гаоте, во время спектакля, который назывался «Пираты саванны». Александр присутствовал на этом представлении. Номер привел его в восторг, и едва выступление закончилось, он поспешил за кулисы, чтобы поздравить молодую наездницу. Та бросилась ему на шею и пылко поцеловала в губы, а потом призналась, что, будучи восхищением писателем и его громкой славой, она хотела бы подвергнуть испытанию мужчину. Александру только этого и было надо. Отныне их видели вместе в кафе, салонах, театрах. Поскольку Ада больше всего на свете любила рекламу, они с Александром позировали вдвоем, нежно обнявшись перед фотографом Льебером. Александр сначала появился перед объективом полностью одетый, затем сбросил сюртук, а Ада, устроившись у него на коленях, то вытягивала обнаженную руку, то выставляла на показ ножки, то прислонялась головой к широкой груди своего любимого писателя. Льебер, которому Дюма задолжал, решил на нем заработать и вернуть таким образом свои деньги. Сделав из снимков читы-открытки на продажу, он выставил их во многих парижских витринах. Публика, не привыкшая к провокациям подобного рода, возмущалась, негодовала, насмехалась, обвиняла автора «Трех мушкетеров» в том, что он торгует собой. Огорченный отцовским необдуманным поведением, Мари бегала из лавки в лавку, умоляя убрать с витрин эти оскорбительные фотографии. Дюма сын со своей стороны уговаривал отца, несомненно введенного в заблуждение, подать на Льебера в суд. «Подали!» Дело слушалось в суде первой инстанции – 3 мая иск был отклонен. Александр подал на апелляцию и предложил компромиссное решение. Он выкупит снимки за 100 франков, если их запретят продавать. И 24 мая дело было решено в его пользу. Но тем временем пикантной историей завладели мелкие газеты и куплетисты. Молодой Поль Верлен написал по этому поводу.